Этот роман — художественное произведение, имена, характеры, места действия и события являются плодом авторского воображения, или же используются в вымышленном контексте и не могут считаться реальными. Любое совпадение с реальными событиями, местами действия, организациями или же персонажами, живыми или уже умершими, является случайным. Посвящается трём братьям и трём сёстрам — Черил, Дью, Лори, Чаку, Билли и Кэрри. Только после пребывания в окопах весь этот прошлый год осознаешь, какое огромное это благо, наконец оказаться вместе. Люблю вас всех. Благодарности. Говорят, что много поваров на одной кухне — это плохо. Ну что ж, кулинарии это утверждение может быть и применимо, но только не к литературе. Каждый человек, который будет упомянут ниже, сделал эту книгу лучше. Первую группу этих людей я не люблю объединять в одну кучу, но они сами так сделали. Это мои первые читатели и редакторы, и лучшие друзья — Салли Барнс, Крис Кроу, Ли Гарретт, Джейн О'Рива, Дэнни Грейсон, Леонард литл Скоттл Смит, Пенни Хилл, Джуди Прей, Дэйв Мюррей, Кэролайн Уильямс, Джон Кис, Кристиана Райли и Эми Роджерс. И, как всегда, особое спасибо Стиву Прейю за его карты и рисунки, а также Черри Маккартер за материал для отличных историй. Благодарность Скотту Брауну за помощь в области медицины, видишь, ты, есть в романе, а также Михир Ванчу за присутствие с самого начала, спасибо Каролине МакКрей, которая наконец-то зажигает собственную звезду, и Дэвиду Сильвиану за то, что собрал вместе все куски». Спасибо всем в Харпер Коллинз за то, что всегда прикрывают мне спину. Майклу Моррисону, ляти Селик, Силу Беллинджеру, Даниэле Бартлетт, Джошу Марвелу, лин Грейди, Андриане Ди Ричарду Акванну, Тому Эгнеру, Шону Николсу, ани марии Аллесси, Ольге Гарднер и Венди Ли. Я буду скучать по тебе. И в конце, конечно, особая благодарность четырем людям — технически осуществлявшим все этапы производства моему редактору Лиси Кёш и ее коллеге Аманде Баржерон а также моим агентам Русу Галену и Денни Баррору. Ну и как обычно, все фактические ошибки и неточности в деталях, которые встретятся вам в этой книге, я оставляю на своей совести.